на улице Добрых Детей в Новом Орлеане, и тогда его мытарства на время прекратились. Но этот дядя тоже был из союзников и скоро решил, что ему лучше оставить юг. И вот они с молодым Уиклоу покинули страну и сели на корабль, вовремя доставивши их в Нью-Йорк. Они остановились в Астергаузе. Молодому Уиклу некоторое время жилось хорошо, он бродил взад и вперёд по Бродвею, рассматривал странные северные места, но затем настали перемены и не к лучшему. Сначала дядя был весел, но вот он начал выказывать беспокойство и печаль, затем сделался брюзгливым и раздражительным,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 Если он не может быть солдатом, то нельзя ли его принять барабанщик? Ах, он готов так тяжело работать, только бы угодить, и был бы так благодарен.